Система Доланского. К Доланскому я направился вместе с Викой. Мы вышли из автобуса на Комсомольской площади. Как меня предупредили, занятия являются неофициальными. Мы устремились отыскать в районе частного сектора заветный конспиративный дом. Еще не было и шести часов, а на улицу уже сгущалось и темнело фиолетовое пространство. Я твердо шел и курил. Я знал, зачем я иду. Вика семенила рядом, она постоянно поскальзывалась и поэтому придерживалась за мою руку. «Ой, мамочки, ой, Господи, ой, Сережа, держи, держи меня!» – выкрикивала она. И я ее ловил, на руки, обласкивал, и мы снова шли дальше. В довольно сухом тексте записки, который написал мне Иван в качестве сопровождения, содержалась не только рекомендация доланскому человека по имени Сергей Истина, Но и была в самом конце коротенькая приписка. разрешалась мне взять с собой для поддержания компании. Одного хорошо знакомого мне человека, и не более. Вскоре черные пунктиры ледяных катков, по которым с разбегу прокатывалась Вика, увлекая меня под руку за собою, привели нас к дому 186. Я навалился плечом на деревянную калитку, и мне удалось сдвинуть ее внутрь. Мы с Викой оказались в довольно узеньком дворе. В самом конце его желтело электрическим светом небольшое окошко. Оно горело среди посмуглевшей фиолетовой тишины вечера. Гуськом, повытоптанным в снеге, затвердевшей на морозе тропинки, по одну сторону которой блестели высокие сугробы, а по другую протягивался одноэтажный кирпичный дом, я и Вика пришли к окошку и заглянули. За самодельным деревянным столом у окна сидел мужчина лет пятидесяти. с крупными пушистыми бровями, крохотными глазками и совершенно лысый. Он что-то вычерчивал на бумаге, разложенной перед ним, но он сразу же почувствовал наше с Викой присутствие за окном, поднял голову от стола и поманил нас рукой, как будто бы приглашая войти в сарайчик. Я и Вика вошли. Мы вежливо поздоровались с хозяином. Насколько я понял, перед нами сидел Доланский собственной персоной. В сарайчике оказалось так тесно. У стола находился еще один стул, кроме того, на котором сидел Доланский. Вика села, а я остался стоять. Я протянул записку Доланскому. Он выхватил ее у меня из рук и торопясь развернул. Электрическая лампочка, висевшая с потолка на скрученном проводе, чуть повыше его головы, отражалась в его напряженных глазах. И потому казалось, что зрачки Доланского, словно воспламененные фитильки, Слегка как бы покачивались на сквозняке. В сарайчике действительно было не так уж и тепло. Доланский сидел одетый в фуфайку и валенки поверх зеленого спортивного зимнего костюма. Хотя надо признаться, после мороза под открытым небом я немного оттаял. Возле Доланского красновато тлела круглая электрическая плитка. Благодаря ей здесь было не так холодно, как на улице. Изредка до моего лица доносились порывы тепла. Тепло будто клочками витало в сарайчике. Я улавливал очередной клочок тепла, пропылший, где-нибудь рядом со мною, и окунал в него лицо. Так я покачивался на месте, выполняя замысловатые упражнения. Словно эти клочки тепла, как незримые наваждения, заставляли меня вращаться. Неожиданно я поймал себя на мысли, что я вроде как покачиваюсь не по своей воле. Внутреннее волевым усилием остановил свое туловище, Мои вращения длились несколько секунд или, может быть, с минуту, но мне показалось, что протекло гораздо больше времени. Однако Даланский всего лишь успел прочесть записку. Он положил ее в сторону и спокойным и деловым тоном потребовал от меня мои данные – возраст, болезни, домашний адрес. Фамилию он переписал аккуратные записки. Мой формуляр вскоре оказался заполнен. «Она с вами?» Обратился ко мне Доланский и кивнул на Вику. Да, в записке же указано. Знаю, знаю, прервал меня Доланский. И он осмотрел Вику ласково. Она даже смущалась немного. Глянув на меня, опустила глаза. Сережа, вы выйдете, пожалуйста, сказал Доланский. Нам надо поговорить с дамой наедине. Женские секреты. Знаете ли, должны делиться на двух мужчин сегодня. Что-то для мужа, а что-то и для доктора. «Плох тот муж, который не знает всех секретов, как-то неуверенно, но постарался съязвить я, потому что обиделся. Однако, плох тот муж, который знает все секреты», — воскликнул Доланский, уловив мою обиду на лету. «Это почему же?» — остановился я у двери возмущенно. «Муж, знающий все секреты, перестает быть только мужем». «А доктор, знающий все секреты, женщины, перестает быть только доктором», — сказал Доланский. Последнюю фразу он протянул как-то насладительно и разулыбался, и немножко покраснел, и глянул на Вику. «Если не трудно, все-таки подождите нас на улице», – заключил он, и промахнул свежим на своем платком испарину, на своем морщинистом лбу, что меня немало удивило. Откуда испарине взяться в холодном сарайчике? Я подчинился просьбе, тем более что Вика посмотрела на меня преданно и доверчиво, Видимо, ей особенно по душе было то, что она воспринята сегодня моей женою. Как мне не хотелось, но мне пришлось покинуть сарайчик и снова оказаться на крутом морозе во дворе. Я встал неподалеку от окошка, терпеливо наблюдал, как Вика оживленно беседовала с Даланским. Последним, почувствовав мое присутствие у окна, притянул свою мясистую руку к нему и задвинул его белой шторкой. Теперь на ее светлом фоне раскачивались два силуэта. видневшиеся по пояс. Меня обозрила подобная аудиенция Вики. Силуэт Доланского почему-то приблизился к Вики. Оба силуэта замысловато перешептывались. Я топтался на месте, не спуская пристального взгляда с них. Под моими ногами хрустел снег, словно пенопласт. Какая-то искусственность во всей этой ситуации поражала меня. Вдруг я расслышал где-то там, в глубине двора, за сарайчиком, или дальше, что кто-то перешептывался. потихонечку я выглянул за угол сарайчика, разглядеть ничего не удавалось, и расслышать тоже. И я решил приблизиться на несколько шагов к шепоту. Чтобы не хрустеть, мне приходилось на несколько секунд погружать каждый ботинок в замерзший снег тропинки. Вскоре я спрятался в проем между задней стенкой сарайчика и забором соседнего двора. Шепот оказался еще дальше от меня, за поворотом забора. Теперь его хорошо было слышно, но, как я понял... Я попал на окончание разговора. «Все я тебе сказал. Он уже пришел, мне пора идти». «Хорошо. Ой, Остап Моисеевич, минуточку». «Чуть не забыл. Да, здесь. Остап Моисеевич, а что я буду за это иметь? Я же могу и отказаться, ежели. Сами понимаете». «Ладно, девочку я тебе обещаю. Хорошую, худенькую». «Из 45-й? Остап Моисеевич, из 45-й. Людку, что ли? Да». Остап Моисеевич, Людочку. Ладно, договорились. Остап Моисеевич, послышался громкий голос с другого конца двора. Кажется, голос Доланского. Меня зовут заниматься. Адью, Купсик, до завтра. Отрезал Остап Моисеевич. Адью, Остап Моисеевич, адью, ответили ему. Купсик вспыхнуло у меня в памяти. Тут произошло невероятное. Огромная птица пролетела пару кругов надо мною, и с так низко... что от хлопанья ее крыльев меня несколько раз обдало морозным ветром. Несмотря на холод, я пропотел. Ноги у меня подкосились, сердце заклокотало, будто искало куда спрятаться и провалиться в живот. Черная фигура Остапа Моисеевича промелькнула мимо меня. Птица унесла за соседний забор, и ее мощное расплескивание крыльев стихло. Я стал плечом, прислонившись к забору. В памяти еще сверкали огненные глаза и когти страшной птицы. Где-то во дворе скрижетнула металлическая защелка дверь. Сережа послышался взволнованный голос Вики. «Вика, я совсем о ней забыл», – подумал я, оставаясь на месте. Сережа уже отчаянно на Вика. «Я здесь иду», – хрипло отозвался я. Возле сарайчика, пока я шел, вспыхнула кем-то зажженная лампа под шляпообразным колпаком. Ее свет обнажил пол двора. Я вышел к сарайчику. Вика бросилась ко мне. «Ты что, обиделся?» Первое что спросила она, ласкаясь. Здесь кто-нибудь сейчас проходил, обнимая Вику и отвечая на ее ласки, все еще хриплым голосом спросил я. В горле у меня перехватило и першило. Да, Даланский позвал в спортзал какого-то мужчину. А где Доланский?» – поинтересовался я. Но на этот вопрос ответила не Вика, а внезапно открывшаяся дверь в кирпичном доме. Из-за нее выглянул Даланский. Молодые люди! крикнул он в нашу сторону. «Проходите переодеваться, мы скоро начнем». И тут же скрылся за дверью, захлопнув ее за собою. «А что случилось?» – беспокойно спросила меня Вика. «Да так. Я подумал, не показалось ли мне, что кто-то прошел мимо меня там, в глубине двора». «А что ты там делал? Ничего, курил». «У тебя так сердце колотится», – сказала Вика, прижавшись к моей груди. «Что-то случилось? Скажи, ты что-нибудь слышала?» «А что я могла слышать?» «Ну там шум какой-нибудь, хлопанье». «Нет, я ничего не слышал. Я только испугалась, что тебя нет». «А ты слышал?» «Что слышал?» – насторжился я от Вики вопроса. «Но ты же сам сказал. Шум, хлопанье». «Да нет», – прикинулся я повеселевшим. «Это я так спросил, чтоб тебя попугать сейчас». «Проказник, в тебе еще много бесовского», – ласково пожурила меня Вика, потрепав за щеки и поцеловав в губы. Переодевшись в специально оборудованных для этого комнатах в спортивные костюмы, я и Вика вошли в спортзал. Все присутствующие там люди тоже были одеты в разноцветные спортивные одежды. Каждый член этого частного зала удобно располагался на полу на своем утепленном коврике. Мы с Викой разместились неподалеку от эстрады, с которой, как я понял, будет вещать свою систему Доланский. «А ты бы его узнать могла?» – спросила плошу у Вики. Голос у меня уже успокоился и выровнялся. «Кого?» – удивилась Вика. Я гляделась по сторонам. «Того, которого Доланский позвал в спортзал, там во дворе», – все так же полушепотом пояснил я. «А, – подняла Вика, – тише, – сказала она, – почему, в свою очередь, – удивился я? «Он рядом с тобой», – сказала Вика, – и незаметно повела глазами в его сторону. Я оглянулся. Позади меня, на ярко-желтом жмеховом коврике, сидел мужчина лет сорока-сорока пяти. На коленях у него лежал его крупный живот. Мужчина улыбнулся мне, неприятно оскалившись при этом, словно передразнил меня. Потом он облизнул свои припухшие губы. Одет он был в черное трико. На шее повязан короткий голубой шарфик. Мужчина почесал обрукав свой ноздристый нос. И на рукаве осталась влажная полоска. Мне стало противно, и я отвернулся. «Это точно он? Ты не ошиблась?» Наклонился Эквики, спрашивая. «Конечно он, не сомневайся», – проружала мне Вика прямо в ухо. «От ее нежных губ у меня по спине пробежали мурашки». «А зачем он тебе?» – спросила она. «Мне кажется, я где-то мог его увидеть», – ответил я первое, что взбрело мне в голову, и подумал про себя. «Ну и мерзкая же рожа у этого Остапа Моисеевича. Такой со всякой заразы может иметь дело». На эстраде появился Доланский. Зал шумел негромко, все переглядывались, ожидая интересный вечер. Заговорил Доланский, и все разговоры прекратились. Я окинул еще раз взглядом весь зал. На ковриках сидели в позах полу лотос человек двадцать. Черным пятном промелькнул передо мной Остап Моисеевич. Он один среди присутствующих был одет в черное трико. Поскольку наша группа пришла на свое первое занятие, Доланский произнес вступительную речь. Интригующе прозвучал его рассказ о бабуле шестидесяти лет. что не могла и двух шагов проделать без скорой помощи. А сейчас принимает позу лучше, чем дипломированный йог. И все это после занятий по его системе, системе Доланского. Он ходил по эстраде важничал и хвастался, как-то из вали, ненавязчиво. Потом начались изнурительные упражнения. Доланский сидел на эстраде на мягком фигурном стуле из дерева и присматривал за состоянием своих пациентов. Надо отдать ему должное, как учителю. Хотя вся система звучала по магнитофону, но присутствие самого Доланского на эстраде в это время оживляло магнитофонную ленту. И даже не возникала потребность, чтобы говорил именно он. Правда, изредка Доланский останавливал движение кассеты, хлопнув клавиши, вставлял реплики, давал консультации. А некоторые упражнения не доверял магнитофону и диктовал сам, живьем. Нагрузка действительно была глубинная, рассчитанная, как выразился ее автор, на все тайники души вещей. Я все время старался забыть о существовании позади меня Остапа Моисеевича, о страшной птице во дворе. Но все-таки присутствие Остапа Моисеевича, его взгляда в упор ощущалось. И это немало мешало мне сосредотачиваться, особенно поначалу. Мы с Викой выполняли всевозможные растяжки, укладывали тело в удивительные позы. постоянно сопровождая все это особой конструкцией дыхания с его обязательными задержками. В общей сложности занятие длилось часа четыре, из которых мы очень долгое время не дышали. По словам Доланского, мы копили молочную кислоту, чтобы организм проглотил ее. Это и была генеральная линия его системы. По окончании упражнений мы с Викой, казалось, изрядно устали. Но когда мы вышли на улицу, то не знаю, как Вика... Но я почувствовал, что мое тело словно парус, будто само по себе стремительно продвигается по тротуару, увлекая Вику под руку. Это торжествовало мне снова, Человек-Ветер. Куда девался после занятий Остап Моисеевич, я не углядел. Я все-таки забыл о нем. И это было прекрасно. Я забыл даже о чудовищной птице. Забыл, потому что выполнял. Учился выполнять первое наставление Ивана. «Ни к чему не привязывайся».